Глава семнадцатая. «Я тебе говорю, ты, главное, не поддавайся на ее капризы», попросила Маргарита Игоря, который весь день ходил мрачный из-за очередной ссоры с женой. «Не принимай их близко к сердцу. Да, иногда лучше уступить, но не себе в ущерб». «Да знаю я, Маргоша», вздохнул он. «Просто устал уже немного». «Ты знаешь, я в отношениях очень плохой советчик», улыбнулась девушка, «но всегда готова тебя выслушать». «Зато ты самый лучший в мире друг», — уверенно заявил Савченко. «Не знаю, что бы я без тебя делал». Марго умилилась. Вот сколько всего он натерпелся от них с Викой, а ведь все равно ценит, можно сказать, вопреки всему. Подчиняясь минутному желанию, она порывисто обняла друга. «Не переживай, котяра», — прошептала на ухо. «Ещё не было той неприятности, с которой нельзя справиться». «Как найдешь, скажешь, специалист по неприятностям». В уголках глаз Игоря появились морщинки от расплывшейся на лице улыбки. «И скажу, и покажу, и втяну!» — рассмеялась Маргарита. Друг посмотрел ей через плечо и резко посерьезнел. «Да ты, кажется, уже втянула. Не подскажешь, что за мужик к нам приближается с таким видом, будто сейчас метнет в меня гранату?» В его голосе так и сквозило ехидство. Милый и добрый, на первый взгляд, Игорёк отличался весьма саркастическим нравом. Готовься. Целься, ложись. Невольно Маргарита расхохоталась от его драматического шепота. Ребенок ребенком, как есть, иначе и не скажешь. И откуда в нем это только берется? Маргарита, я за тобой. Ледяной голос, казалось, мог заморозить даже Африку. Она невольно вздрогнула и обернулась. Псих Пятикантроп с поломанным букетиком в руках буравил взглядом, и девушка отступила, пытаясь спрятаться от дискомфорта. Кто бы ей еще дал. «Не познакомишь меня со своим парнем?» Это был не вопрос, практически прямо приказ. Даже она со своим особым восприятием мира это ощутила. Листо-голубая волна накрыла зеленеющую аллею. «Как сама с ним познакомлюсь, может быть», — машинально огрызнулась Марго. «А что, будешь моей дуэньей на пару с Антоном?» В очередной спор не дал влезть Игорек, На рук, словно ощутив разметавшиеся в воздухе искры, миролюбиво и нарочито весело произнес. «Не думаю, что моя жена оценит, что я стал чьим-то парнем». Градус Мороза в зеленых глазах с уровня стужи опустился до уровня просто ледяной, а Маргарита лишь недоуменно покосилась на приятеля. «Твой знакомый, кажется, говорил обо мне», мягко пояснил ей однокурсник, давно привыкший к постоянному выпадению подруги из реальности, и протянул руку. «Игорь Савченко, Глеб Левицкий». Противостояние взглядов длилось какую-то долю секунды, но музыкант сумел уловить угрозу насчет обид маленьких художниц. Маргошка, я за тобой, уже весело произнес он, как ни в чем не бывало, притягивая ее за руку ближе к себе. В смысле? оторопела девушка. Зачем? У нее в очередной раз не укладывалось в голове, что этот странный музыкант снова появился на ее пути, и теперь это явно не было случайностью. А может, и раньше не было. И поцелуй не должен был ее проучить. Да нет глупости. Хотя она прекрасно знала саму себя и, учитывая предыдущий опыт, понимала, что слоната она может и не заметить, то есть ухаживаний. В конце концов, вряд ли он каждую встречную целует. От этой мысли что-то внутри замерло. То есть ей получается не все равно, как к ней относится Глеб. Осознание того, что ей хотелось нравиться этому парню, откровенно удивило. Такое на ее памяти случалось впервые. Улюбленности и чувства проходили обычно мимо нее. Маргарита влюблялась скорее в собственные эмоции и вдохновения, которые дарил окружающий мир, но не в людей. «У Антона что-то случилось?» — просто ответил Глеб. «Просил тебя привести. «Получается, он здесь только по просьбе ее брата?» Неожиданно это ее уязвило. Она-то уж было размечталась, только вот толку с этих странных желаний. Стоп. Сквозь пелену эмоций прорвалось осознание. Получается, Тошка влип в еще какую-то историю. Мало ей вчерашней. Или это продолжение? А что именно? В ответ получила только безразличное пожатие плеч. Что ж, придется ехать домой. Марго быстро распрощалась с другом и направилась к знакомой машине кстати», — догнал ее Глеб. «Это тебе». И протянул довольно потрепанные тюльпаны. «Какая прелесть!» — хихикнула Ритка. «А чью голову ломал?» «А твою, если ты не скажешь спасибо и не поцелуешь хотя бы в щеку, нагло отозвался парень. «И как у него только получается! Милаш и хам в одном лице!» «Ты хочешь, чтобы я их все доломала?» — парировала Марго. «Ну, почему?» — протянул Глеб. «Я просто кое-что забыл. Он еще и склерозник, очнись, Вишнякова, подбери слюни, лучше рисуй, как раньше, и не заморачивайся, не утихал внутренний голос. Что же? Машинально поинтересовалась и встретила зеленые глаза совсем близко. Это он, не давая лишних пояснений, наклонился и поцеловал моргу в губы. Легкий, почти невесомый поцелуй, отдавал нежностью и почему-то морозом, которым еще недавно искрились его глаза. На фоне позавчерашнего костра это ощущалось особо контрастно. Никакого натиска и ярости. Мягкие губы ласкали, но не пленили. Отдавали, а не забирали. Но ей нравилось. Каждый раз Рита снова узнавала этого человека заново. И себя вместе с ним тоже. «Чудесные дела творятся в датском королевстве», — атмосферу нарушил насмешливый мужской голос. «Такого зрелища на стоянке я точно увидеть не ожидал».